с волосами. А-а, похлетел человек устаревший Сергей. Прибыл, значит. Может, напоследок похмелился? Призайте, гражданин, строго сказал Сергей. А чего? Футь ты дьявол. — Я думал, вонюче сидит. Ну, слезайте, слезайте. познакомимся. — А чего? Меня всё Ома зовут. Мне тут хорошо. Вот только голова дьявол трещит. У тебя браток футь ты Зверь, конечно. Он громко икнул и откинувшись на подушку, внезапно захрапел. Да, покачал головой седой пассажир, откладывая журнал, которым он как бы отгородился от происходившего разговора. Тот, знаете, был покрепче. Тогда в борский выходил, так ни в одном глазу, словно и не пил, представляете? И покрепче и поопаснее, сказал Сергей и в свою очередь спросил: А записку ту с адресом он так и не нашел? — так и не нашел. Не только карманы, он всю купу обшарил. М да. Ну что ж, Сергей поднялся. Извините, скотно Москва. Нам надо заканчивать работу. Бога ради, желаю успеха. Они постились. Сергей осторожно взял бутылки и вышел из купе. В коридоре его уже ждал Светлов. Ничего интересного проводники ему не сообщили. Иван пил, много спал и, как оказалось, даже удерживал своего собутыльника, который пытался шуметь и ругаться. В Борске Иван спрыгнул на платформу первым, оттолкнув проводника, когда вагон еще даже не остановился окончательно. Он очень спешил и нервничал. И это Сергею было понятно. Затем Светлов привел застынного, оробевшего Сему, оказавшегося Семеном Петровичем Шатуновым, слесарем одного из московских ЖСК. Следовавшим домой после законного двухнедельного отдыха, который, однако, судя по опухшей щёчной физиономии, большой пользы ему не принес. Сема трялся и божился, что кроме имени ничего о своем случайном собутыльнике знать не знает. И о чем разговоры у них были, он тоже не помнит, ибо в голове у него все это время шум и звон стоит невозможный. На работе он якобы только премии благодарности получает круглый год, на красной доске висит, и начальство им не нарадуется. А тут вот позвоил себе отвлечься, а не дело забот. Все в его словах вызывало очевидное сомнение, кроме двух пунктов: пьян был все это время шатунов, безусловно. И такой преступник, как Иван, что либо рассказать ему о себе, конечно, по стереотипке. Непонятна была только одна деталь в поведении Ивана, сообщенная сидым пассажиром. Какой адрес потерял Иван Чей Семёнова? Иван сказал, вдруг не встретит. А встречать его на вокзале должен был именно Семёнов. Но его-то адрес Иван знал, он ведь был у него дома. Странно, странно. над этим еще предстояло подумать. Поезд подходил к Москве. Коршунов и Светлов аккуратно упаковали с помощью проводника обнаруженные бутылки и приготовились к выходу. На площади перед вокзалом их уже ждала черная Волга, Гена, отдохнув, успел все же приехать раньше, обогнав поезд. Синие сумерки уже окутали город, но еще не зажглись фонари на улицах, не осветились витрины магазинов. На широком садовом кольце только колючие белые огоньки подфарников машин и красные огни их задних фонариков бесконечным роем неслись навстречу друг другу между сумрачными громадами домов. Силуэты людей уже плохо были видны на фоне темных, безснежных мостовых. Был самый трудный час для водителей машин. И все же Гена, включив желтые фары и изредка сердитую часть сирены, стремительно летел на своей черной Волге. ловко обходя попутные машины. Только когда выскочили на улицу Горького, над головой начал разгораться голубой неон уличных фонарей. Значит, я надо отлать начальству, сказал Сергей и улыбнулся. «А ты?» — вздохнув бутылки. Так точно, ответил озабоченный Светлов, даже не уловив шутку. При мне сделают. Следы для идентификации есть вполне приличные. Машина резко развернулась из широкого подъезда министерства. Сергей выскочил и махнул на прощание рукой. Дина тут же рванул машину уголовный угловой научил его быстроте и решительности. Кабинет начальника управления был ярко освещен. Когда Сергей вошел, комиссар поднялся ему навстречу. Ну, с приездом, сказал он, пожимая Сергею руку. Как добыча,